Глава пятая. «Мы поедем на моей машине», — сообщил Никита, как только я перед ним предстала. «Как скажешь, так и будет». Мы вышли в подъезд. Никита протянул мне ключи и попросил, чтобы дверь заперла я, а он пока подгонит машину к подъезду. С дверью я справилась достаточно быстро, поэтому из подъезда мы вышли практически одновременно. У Никиты был Мерседес. Правда, не самые последние модели, но тоже ничего. Первоначальная его задумка подогнать мерз к подъезду у него не удалась, так как я была уже рядом, а ждать его мне не хотелось, поэтому в машину мы тоже сели вместе. Это вместе меня стало уже настораживать. Мы еще, как там говорится, не одна сатана, а ведем себя именно так, как муж и жена». Никита вставил ключ в замок зажигания и повернул его. И тут... Я сама не знаю, что вдруг насторожило, но я хоть и спокойным голосом, однако тоном, нетерпящим возражений, приказала. «Никита, ты сейчас аккуратненько вылезешь из машины и отбежишь как можно дальше. Все вопросы задашь позже, а сейчас выметайся из машины». Никита повиновался. Все-таки я уже не раз доказывала свой профессионализм, поэтому спорить со мной он, к счастью, не стал. Я тоже быстренько выскочила наружу, жить-то мне еще хочется. Все было как в кино. Мы успели отбежать на безопасное расстояние, прежде чем взорвалась машина. Взрыв был впечатляющим. Если после выстрела в Егора у меня были сомнения, хотели его убить или нет, то теперь я знала точно. Никиту хотели не просто припугнуть, с ним собирались разделаться. Чтобы оказаться рядом с Никитой, мне пришлось обижать пылающую машину. Панкратов сидел на земле, уставившись в одну точку. «Ты как?» — спросила я у него. Но ответа не последовало. «Никита!» — затрясла я его. «С тобой все в порядке?» «Я вот подумал...» «Как давно ее заминировали!» Он посмотрел на меня пустыми глазами. «Этого я тебе сказать не могу. Может, сегодня утром, хотя это маловероятно. Такие дела обычно делаются по ночам. Представляешь, что было бы, если бы мы вчера ехали не на твоей машине?» Никита обхватил голову руками и закачался в разные стороны. «Вы с Егором могли погибнуть» тихо проговорил он. «Ты тоже», — добавила я. Но на это Никита ничего не ответил. «Ты выглядишь спокойной», — немного погодя добавил он. «Не хочу хвалиться, но я к такому уже привыкла. У меня достаточно горячая жизнь. Взрывы машин не самое страшное, с чем мне приходилось сталкиваться. А меня еще не подрывали». Я, конечно, могу тебя успокоить и сказать, что привыкнешь, но на самом деле это не так легко. Со временем к подобным вещам, конечно, начинаешь относиться спокойнее и более хладнокровно, но привыкнуть, тем не менее, сложно. Взрыв был мощным, поэтому не заметить его было невозможно. Случайные прохожие застыли на месте и пораскрывали рты. Тут же сработала сигнализация на всех машинах, стоявших во дворе. Они пиликали на разные лады, пытаясь перекричать друг друга. Перепуганные владельцы повыскакивали во двор, пытаясь сообразить, что же произошло. Во дворе поднялась паника. Люди мельтешили туда-сюда, что-то крича. Самыми спокойными в этой ситуации казались мы с Никитой. Что было вообще-то объяснимо. Меня взрывом напугать нельзя, а Никита просто пребывал в шоке и я даже не знала, как его растормошить. Никита, нам надо или уходить, или ждать приезда милиции. Мне кажется, что разумнее будет, если мы сейчас воспользуемся кутерьмой и незаметно смоемся. Иначе через несколько минут сюда подъедет милиция, начнутся расспросы и тому подобное. И раньше вечера тебя не отпустят. Никита посмотрел на меня, кажется, он не совсем понимал, что происходит, и я не была уверена, что он меня слышит. Но я недооценила его нервную систему. Никита пытался соображать. Слабо, но все-таки пытался. «Давай сначала съездим к Егору, а уж потом в банк». После явного мысленного напряжения попросил Никита. «Поехали». Мигом среагировала я. «Я помогла Никите подняться» потому что его ноги пока отказывались слушаться хозяина. Нам удалось незаметно скрыться со двора, в котором к тому времени было уже столько народа, сколько бывает на нашей главной Тарасовской площади во время какого-нибудь праздника. Стараясь не привлекать к себе внимания, мы добрались до моего Фольксвагена. На самом деле это было не так уж трудно. На нас, как на пострадавших, не успели обратить внимание. Людям пока еще было что обсуждать. Те, которые были свидетелями, делились с вновь прибывшими всеми ужасами и страхами, которых они натерпелись, став очевидцами происшедшего. Около жука Никита немного притормозил, не сразу решившись сесть в машину. Но я его убедила, что на сей раз ничего подобного не случится. Уже когда мы отъехали от дома Панкратовых, мимо нас пронеслись две милицейские машины. Как вовремя мы смылись? Облегченно вздохнул Никита. «Это точно!» — подтвердила я, выруливая на главную городскую магистраль. «У тебя есть в машине музыка?» — поинтересовался Никита. «Обижаешь? Конечно, нет». «Ну, тогда ладно!» — печально вздохнул Никита. «Да я же шучу! Посмотри в бардачке кассеты, поставь какую захочешь». Пошарив в указанном месте, Никита выбрал кассету, которая наиболее подходила под его настроение. «Как ты еще шутить умудряешься после всего этого?» — удивился Панкратов. «Человек, Никита, ко всему привыкает. Я тоже привыкла к такой жизни. Я вот другому удивляюсь. Как тебе, такому загруженному человеку, хватает времени на ребенка? И почему ты до сих пор одинок?» Мне кажется, что я тебе на эти вопросы уже давал ответы, но если хочешь, могу еще раз повторить. Да нет, не надо, смело стивилась я, зная, что Никите данная тема крайне неприятна. Всю оставшуюся дорогу до моего дома мы ехали молча, наслаждаясь концертом калифорнийского оркестра. По крыше забарабанил мелкий летний дождь. Интересно было наблюдать за войной двух стихий воды и огня, то есть дождя и солнца. Ни одна из них не хотела уступать, поэтому они поделили территорию. Одну сторону улицы заливали солнечные лучи, а через дорогу шел дождь. А если посмотреть прямо, то там, где дождь уже кончился, в лужах играло солнце, перекидывая с одного края на другой мостик радугу. За всеми этими прелестными сюрпризами природы я наблюдала, пока мы стояли в двадцатиминутной пробке. Тетя Мила была безумно рада видеть нас живыми и здоровыми. Оказывается, наше телевидение работает очень оперативно. Пока мы добрались до тети, в специальном выпуске местных новостей уже сообщили на весь Тарасов, что сегодня утром взорвалась машина известного тарасовского бизнесмена Никиты Панкратова. «Хорошо, что Егорка заигрался и не видел этого выпуска», — шепотом поведала нам тетя. «А то прям не знаю, что было бы с малышом». Он очень беспокойно спал ночью, все время вскрикивал и даже плакал во сне. «А где Егор сейчас?» — перебила ее Никита. «Играет в комнате Жени, нашел там коллекцию юбилейных монет и катает ее по полу». Я не являюсь фанатом своих монет, поэтому новость я восприняла спокойно, без криков. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, — подумала я про себя. Никита пошел к Егору, а я осталась с тетей. Отцу и сыну надо было побыть немного наедине. За последнее время в их жизни произошло слишком многое. — Пойдем, Женя, на кухню, — позвала меня тетя. Я буду стряпать обед, а ты мне все расскажешь». «Что все?» «Да все», — лукаво улыбнулась тетя. «Ты думаешь, я так стара, что не заметила ваших с Никитой взглядов друг на друга?» Я не стала с ней спорить, хотя очень хотелось. Но силы стоило поберечь. Что-то мне подсказывало, что они мне еще очень пригодятся. Я села на тубуретку возле своего стула и стала наблюдать, как тетя ловко чистит картошку. «Ну, я жду, когда же ты мне все расскажешь», — начала тетя. «Рассказать, как я сегодня с утра раскидала трех здоровенных парней, а чуть позже вытащила Никиту из машины, которая взорвалась через несколько секунд?» «Нет, все это старо как мир, и мне неинтересно». «Неужели, моя дорогая Женечка, у тебя не найдется ничего такого, чем ты удивила бы свою старую, повидавшую жизнь тетю?» Никита предложил мне выйти за него. Сказала я таким тоном, как будто речь шла о покупке буханки хлеба. Тетя к этой новости была явно не готова и от неожиданности даже выронила нож. «То есть как? Сделал предложение?» «Но я должна тебя немного разочаровать», — предупредила я тетю. Он не вставал передо мной на колени, не пил шампанское из моей туфельки. Он просто сказал, что для того, чтобы избежать местных проблем, им с Егором нужно уехать за границу на постоянное место жительства. А для этого Никита должен быть женат. Кроме меня, ему никто в этом вопросе помочь не может. «Это почему?» Потому что мне от него нужны только деньги. Наш брак будет деловой сделкой. Мы заключим договор, и как только время его действия истечет, брак будет расторгнут. Я получу деньги и свою фамилию. А Никита и Егор — долгожданную свободу и иностранное гражданство». «Но, Женя, разве так можно?» От удивления глаза тети Милы округлились. «Конечно, можно», — махнула я рукой. Только я еще не знаю, стоит ли мне принимать это предложение. — А может и стоит? — изменила вдруг тетя Мила свою точку зрения. — Тетушка, я тебя не совсем понимаю, к чему ты клонишь? — Вдруг тебе понравится быть замужем, и ты не захочешь расторгать свой брак? Я не захотела ей ничего отвечать, ведь она попала в самую точку. Именно мысли о возможности такого поворота в развитии ситуации меня больше всего и удерживали от принятия решения. Никита мне очень нравился. Если бы я встретила его раньше, когда я еще носила розовые очки, то я бы, не раздумывая, согласилась на его предложение. Но сейчас я уже большая тетя, и не могу так запросто принимать важные решения, кидаясь в омут с головой не солидно и не подходит для моего возраста. Если бы я не питала к Никите никаких нежных чувств, мне тоже было бы намного проще. А сейчас я находилась в тупике. С одной стороны, понимала, что фиктивный брак с Панкратовым ни к чему меня не обязывает, и я ничем не рискую. Но с другой, мне хотелось, чтобы меня обязали. Однако я ведь совсем не уверена в чувствах Никиты ко мне. Если быть до конца честной, то я вообще о них ничего не знаю. Он дал мне ясно понять, что я ему нужна как средство передвижения. Без меня им с Егором из России не выбраться. Поэтому не стоит питать по этому поводу никаких надежд. Все предельно ясно. И незачем рисовать себе радужные картины. Может, действительно стоит принять предложение Панкратова и хотя бы некоторое время прожить как белый человек, Без драк, перестрелок и взрывов, просто валяться на песочке или сидеть около камина и смотреть, как весело потрескивают в нем дрова. «Женя, достань мне, пожалуйста, масло из холодильника», — донесся до меня голос тети Милы. «Да, сейчас», — растерянно произнесла я, открыла холодильник и долго вглядывалась в его нутро, пытаясь вспомнить, зачем я в него полезла. Так ты дашь мне масло или будешь продолжать гипнотизировать холодильник? Съхинничала тетя. Да, конечно. Я достала масло и отдала его тете. Твой Никита щи любит. Во-первых, он не мой. А во-вторых, я понятия не имею, что он любит. А зря. Ты же большая девочка и должна знать, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. «Может, хватит?» — не выдержала я, хлопнув ладонью по столу. Я поняла, что еще минута разговора на эту тему, и меня можно будет отправлять в психушку. «Ой, ну только давай без нервов. Тебя же с твоим характером не выдержит ни один мужик. Скажи спасибо, что Никита добровольно согласился исправить твое бедственное положение, а то так и помрешь старой девой». Где-то нечто подобное я уже слышала. Неважно, что это звучало из уст пятилетнего ребенка, но Егор, как видно, был недалек от истины, раз тетя Мила только что повторила все слово в слово. А тетя для меня является авторитетом. Я всегда прислушиваюсь к ее мнению, даже если не подаю вида. «Как ты думаешь?» — как ни в чем не бывало продолжала тетя. «На кухне пообедаем?» «Или переместимся в зал?» «А что, разве у нас праздник? Зачем в зал тащиться?» «Я подумала, что предложение руки и сердца — достаточно важное событие, которое стоит отметить», — настаивала тетя на своей бредовой идее. «Да, я тоже так считаю, поэтому мы отметим это событие щами и компотом». «Ой, а про компот-то я забыла?» — спохватилась тетя. Тогда придется обедать здесь, категорично заявила я. Без компота в зале делать нечего. Ну, как скажешь, печально вздохнула тетя. Иди зови своих мужиков, пора есть. Они не мои. Это только дело времени, не сдавалась тетя. Я оставила ее реплику без ответа и направилась в свою комнату за Никитой и Егором. Отца и сына я застала за увлекательным занятием. Они сидели на полу на противоположных концах комнаты и катали по полу мои монетки. Делали они это с таким азартом, что мне тоже захотелось присоединиться к ним, но я подавила в себе неожиданно возникшее желание. Вдруг зайдет тетя и увидит всю эту картину. Тогда уж точно не отмажешься отговоркой, что, мол, семья не для меня». В последнее время я сама уже стала в этом сомневаться. «Идемте есть», — позвала я их. «Привет, тетя Женя!» — задорно крикнул Егорка и катнул в мою сторону одну из монет. «Привет, Егор! Как дела? Тетя Мила тебя здесь не обижала?» «Нет, что ты! Она, как и ты, тетка что надо!» — заверил меня малыш. «Тогда ида на кухню!» «Не то тетки, что надо, рассердятся и наденут вам на голову кастрюлю горячих щей», — предостерегла я. «Уже идем», — улыбнулся Никита, поднимаясь с пола. «А щи из свежей капусты или из кислой?» — спросил Егор, пока мы шли на кухню. «Сейчас сам поймешь», — уклончиво ответила я. «Но не могла же я сказать, что сама не знаю, из какой капусты тетя Мила сварганила щи. У Егора язычок достаточно острый, а еще одну колкость в свой адрес сегодня я уже вынести, кажется, не смогу. «С что надо!» — похвалил Егор творение тети, когда его тарелка была опустошена. «Я очень рада, что тебе понравилось!» — улыбнулась тетя Мила. «А может, ты научишь тетю Женю так готовить?» — немного погодя предложил Егор. «Нет уж, увольте!» «Кулинария не моя стихия, я не хочу учиться готовить. Меня все устраивает, и я ничего менять не хочу», — взъерепенилась я. «Спасибо, тетя, все было очень вкусно». Взбешенная я вышла из-за стола и скрылась в своей комнате, оставив эту троицу продолжать трапезу. «Ненавижу, когда мне дают советы, просто не выношу. А когда советы к тому же исходят от пятилетнего ребенка, то это уж слишком». «Тетя Женя!» Я оглянулась и увидела стоящего в дверях Егора. Он был такой маленький и забавный, что мне даже стало стыдно за свою злость на него. «Тетя Женя, ты не переживай, что не умеешь готовить. Ты зато так здорово дерешься, что я тебя прощаю». «Спасибо, Егор», — поблагодарила я маленького наглеца. В тот момент я подумала, что именно этого признания моих боевых способностей мне больше всего не хватает. Конечно, хорошо, что люди отмечают мои таланты, но почему-то все чаще мне стали указывать на то, что я в свои годы совершенно не представляю, как вести себя с мужчиной в быту. Может, стоит над этим задуматься и что-то изменить в своей жизни? но я считаю, что еще не созрела для того, чтобы выйти замуж по-настоящему. Не так, как мне предлагает Никита. Материнский инстинкт меня пока тоже не тревожит. Я не хочу возиться с пеленками и подгузниками, не хочу вздрагивать при каждом крике ребенка, не хочу. Да, я еще не готова ко всему этому. Мне нравится моя жизнь. Правда, почему-то все, кроме меня, считают, что я должна изменить ее. Почему, интересно? Женя, нам надо ехать. Голос Никиты вернул меня к реальности. «Надо так надо. Егор остается здесь?» «Я думаю, что это будет разумнее всего. Зря, конечно, что наше телевидение уже растрезвонило по всей округе, что меня взорвали. Я же остался жив. Хотя... лучше бы все думали, что я погиб. Подожди немного, я позвоню Виктору. Может, он уже что-нибудь раскопал» а я потом позвоню в банк, чтобы мне там деньги приготовили. Номер Виктора я знала наизусть, поэтому прибегать к услугам записной книжки мне не пришлось. Я набрала номер и стала ждать, когда же он ответит. Но вместо привычного «я вас слушаю» или «просто слушаю» услышала запись на автоответчике. Голос Виктора призывал меня перезвонить позже или оставить сообщение для отсутствующего хозяина дома. Я решила, что будет разумнее, если я последую первой рекомендации, и повесила трубку. «Виктора сейчас нет дома», — сообщила я Никите. «Ничего страшного, мы можем обойтись и без него. Я все равно знаю, кто является инициатором сегодняшних инцидентов». «Тогда зачем ты меня просил, чтобы я подключила к расследованию еще и Виктора?» «Хотел удостовериться окончательно». Никита позвонил в банк и сказал, что ему срочно требуется 20 тысяч долларов. Наверное, в банке ему сообщили, что сразу такую сумму они выдать не могут. Заказ надо было делать раньше. Никита долго с ними ругался, но своего все-таки добился. Через несколько минут с довольным видом он сообщил мне, что нас ждут в банке через час. «Как же тебе удалось убедить их выдать тебе сразу такую большую сумму?» недоумевала я. Я заставил соединить меня с управляющим, который мне много чего должен по жизни. И он припираться не стал, когда понял, с кем имеет дело. Поэтому через час деньги будут готовы к выплате. Ясно. Значит, у нас есть немного времени, и я еще успею принять душ. Тебе, кстати, тоже не мешает сделать то же самое, а то не поверят, что ты Панкратов. Подумают, бомж пришел с требованием денег. Вызовут охрану. Не изви. Я не люблю желчных особ. А я на твою любовь и не рассчитываю, она мне ни к чему. Не дождавшись ответной реплики, я первой скрылась в ванной. Мне хотелось принять ванну, но времени было в обрез. Я включила воду и встала под душ. Прохладная вода вернула меня к жизни которая теперь уже не казалась ужасной. Люди перестали меня бесить. Я не обижалась на тетю Милу за ее желание выдать меня замуж. Меня не раздражал Егор с его критическими замечаниями по поводу того, что я не знаю, как готовить щи. Скорее всего, я пойду с Никитой на сделку, которую он мне предложил, если он сам еще не передумает. В результате я смогу себя побаловать и купить, скажем, «Домашний кинотеатр последней модели». «В общем, жизнь хороша». Я вышла из ванной совершенно другим человеком. Никите я тоже не позволила долго плескаться в ванной. Надо было спешить, и я ему об этом напоминала каждые пять минут, чтобы он не расслаблялся. «Женя, ты невозможный человек», — заявил мне Никита, выйдя из ванной. «Это еще почему?» потому что ты зануда. Я даже и не предполагал, что ты такая. Можно подумать, что ты меня знаешь сто лет. Я, между прочим, перед тобой не притворялась и идеальную женщину из себя не корчила. Идеальных не бывает. Но ты не переживай. Если ты примешь мое предложение, я все равно буду очень счастлив. Я обещала тебе подумать, и я подумаю. Отрезала я, давая Панкратову понять что если он будет настаивать, то положительного результата ему не дождаться. «Думай, только умоляю, не очень долго. Поехали, не то в банке решат, что тебе уже не нужны деньги». Я уже открыла входную дверь и вдруг услышала телефонный звонок. Тетя Мила опередила меня и взяла трубку. «Алло, кто это?» «С чего вы взяли, что я вам только что звонила?» «Я никуда и никому не звонила. Ну и подумаешь, что определился этот номер телефона. Если вы так ждете звонка, тогда стоило не отходить от телефона. Надо было сидеть и ждать, чтобы потом не гадать, кто это был». Тетя Мила изо всех сил пыталась кому-то что-то доказать. «Я уже хотела было уйти, но тут меня осенило». «Тетя, подожди, не клади трубку, это, наверное, меня», — предположила я и выхватила у нее трубку. «Алло, Виктор, это ты?» «Да, я, Женя. Ты мне звонила?» «Конечно, я хотела спросить, ты что-нибудь узнал?» «Я понимаю, что у времени прошло всего ничего, но ты всегда очень оперативно работал». «Почему работал? Я и сейчас еще в форме». «Так ты можешь меня чем-нибудь порадовать?» «Обязательно!» По тону голоса Виктора я чувствовала, что он улыбается. «Виктор, не тяни резину, выкладывай, что узнал!» «Я нашел того человечка!» «Должен сказать, это было не так уж и трудно. Я просто позвонил одному знакомому, и он мне дал нужное направление. «Виктор, ты только не думай, что мне неинтересно, как ты на него вышел. Но сейчас для меня самое главное — знать, на кого он работает!» «На Орефьева Владислава Алексеевича». «Я так понял, что этот дядя нанял не только стрелявшего. На него работает не один десяток таких же молодцов, шестерок, которые заглядывают в рот этому большому папе. Парень-стрелок мне также сказал, что твоему клиенту теперь житья не дадут, потому что папа на него очень зол, ведь Панкратов должен ему очень много». Я не стал выяснять, почему Никита Андреевич должен отдать двадцать тысяч баксов. Это не мое дело, и меня нисколько не интересует. Но деньги немалые, сама понимаешь. Двадцать кусков зеленых – не 10 рублей. Поэтому будь готова к тому, что тебе придется отбивать своего клиента еще не раз. А что сейчас с этим молодцом, который рискнул стать вторым Виктором Формунчуком? «Ни за что не поверишь, что ты просто с ним поговорил и отпустил». «Правильно делаешь, что не веришь. Ему после нашего разговора срочно понадобилось съездить в больницу, в отделение травматологии. Что-то он стал вдруг жаловаться на сломанные ребра. Но, по-моему, его еще и рука должна беспокоить». «Понятно. Но ты меня этим не удивил. Узнаю твой стиль», — откликнулась я. «Кстати...» Пока я ехал в машине, слушал радио. Там сообщили на весь Тарасов, что сегодня утром взорвалась машина твоего клиента. С вами все в порядке? Да, я успела вовремя среагировать. Мы вылезли из машины за несколько секунд до взрыва. Я всегда поражался твоей реакции. Ты молодец, — восхищенно проговорил Виктор. Да, стараюсь не потерять сноровку. «Тебе-то за это хоть нормально платят? Не обижают? А то я могу по старой дружбе на раз-два-три разобраться с твоим Панкратовым», предложил свою помощь Виктор. «Спасибо за заботу, но с ним я сама разберусь. Селенок на него у меня хватит». Ну, в этом я ни минуты не сомневался. «Виктор, ты извини, но нам надо бежать, пока те молодцы, шестерки, о которых ты упоминал, еще чего-нибудь не натворили». Встретимся как-нибудь потом, ладно?» «Договорились. Но только тогда о делах ни слова, хорошо?» «Конечно. Но все, я побежала, а то мой клиент уже заметно нервничает. Пока. До встречи, Женя. Очень надеюсь, что она будет скорой». Удовлетворенная с ходом разговора я повесила трубку. Виктору я не соврала. На протяжении всего нашего с ним разговора Никита переминался с ноги на ногу, всем своим видом показывая, что пора закругляться с беседой. «Думал, вы с ним никогда не доболтаете», — раздраженно сказал он, когда я повесила трубку. «Можно подумать, что мы с ним обсуждали погоду или молодежную моду», — парировала я. «Между прочим, наш разговор касался исключительно тебя и твоего сына». «Что он тебе сказал?» — Никита сменил гнев на милость. Все происходящее — дело рук некоего Арефьева Владислава Алексеевича. Он на тебя очень зол, поэтому просто так не отстанет. И я так и думал, что все исходит от него. Но я все-таки не предполагал, что он опустится до того, чтобы стрелять в ребенка. Кстати, тот парень, который напугал Егора, сейчас отдыхает в больнице. Виктор подобное никогда и никому не прощает. Я за него очень рад. Зло проговорил Никита. Мне не совсем была понятна его реакция, но я не стала уточнять, что Панкратову так не нравится в Викторе и почему Никита на него злится. Форманчук у его сына не стрелял, на него тоже не покушался. Он даже наоборот, помог нам как мог, узнал, от кого исходит угроза. Но Никите мало, он все равно злится. Я, конечно, могла предположить, что все дело в ревности, но это было бы слишком самонадеянно. С чего вдруг Панкратову меня ревновать к Фурмунчуку? У меня и с тем, и с другим только деловые отношения. Да, с Виктором у нас было нечто вроде романа, но так давно, что я уже с трудом вспоминаю, как это было и было ли вообще. И потом, там, на передовой, такие романы действуют в качестве разрядки иначе просто крыша съедет. Если хотите, то роман на передовой это все равно, что воскресенье после напряженной недели. Надо же как-то отвлечься и уйти хотя бы на 15 минут от реальности. «Женя, ты идешь или так и будешь стоять здесь и мечтать?» прервал мои размышления Панкратов. «Между прочим, я тебя дольше ждала, пока ты плескался в ванной. Я со злостью рванула дверь, «Хорошо еще, что она не была заперта, иначе бы я, наверное, свернула ее с петель». «Дверь здесь вовсе ни при чем, не надо так злиться», — проворчал Никита. «А я и не злюсь», — буркнула я и побежала вниз по лестнице. «Не забудь, что ты мой телохранитель», — крикнул он мне вдогонку. «Не надо мне давать профессиональные советы», — откликнулась я. В данном вопросе, по сравнению со мной, ты профан. Давай договоримся, что каждый из нас занимается своим делом и не лезет к другому, если это не мешает его интересам. Договорились.